Глава двадцать В шаге от. Наступит ли конец? И что происходит после финала? Обычно мы погружаемся в события своей жизни и не успеваем задать себе эти вопросы. Когда-то ведь закончатся мои странные приключения, притупится вся боль. Наступит Новый год, а потом ещё новее. Цепь загадок в определённый момент разорвётся или замкнётся в круг на моей шее. Тогда придётся либо разрывать оковы, либо отдаться рабству. В любом случае наступит некое завершение. И что тогда? Судьба сравнима с дорогой, которая за окном машины тянется от одной точки мира к другой. От одной секунды к другой. В ней прописан личный сценарий, изменяемый по ходу действия пьесы. Хотя я бы сказала, это перформанс — Поток действий очень продуман и хаотичен одновременно. Всё зависимо от всего и свободно. С этими мыслями я в очередной раз всмотрелась в профиль Эрика, внимательно следящего за дорогой и милосердно подарившего мне дорожную тишину. Двойственность этого человека прослеживалась в каждом движении. Его руки будто периодически спорили. Чуть прижать машину к обочине или сбавить скорость... Немного замедлиться или обогнать очередной грузовик. Конфликт неравноправных вариантов. Мой Эрик был чётко собранной конструкцией, в котором можно прочитать самое настоящее. А в этом Эрике — амальгама сумасшествия и искренности с частичками непредсказуемости. Да уж, я очень ласково отзываюсь об убийце. В моём лице ты не найдёшь того, чего ищешь» произнёс, не глядя на меня Эрик. «О чём ты?» «Без понятия. Ты сто процентов ворочаешь в голове тонны вопросов. Неважно, каких. Ответы на них не написаны на мне». Я тоже уставилась на дорогу. Тучи планировали устроить ливень и комкали фиолетовые сгустки воздушных масс. Клонила в сон. «Ты в самом деле ничего не помнишь?» вырвала меня из дремоты голос Эрика. Я потёрла глаза кулаками а конкретнее — как бродила в гараж. Уточнение сначала спровоцировало напряжение в моей челюсти, но потом я вспомнила, что Эрик свободно прятался в доме и расслабилась. Он слышал наш разговор с Азуми. «Ничего. Совсем. Меня это пугает», — искренне сказала я. «Ты боишься себя или того, что мы можем найти, приехав в Даутфоллс? Всего сразу». Сейчас моё внутреннее «я» — единственное, за что цепляется рассудок, но оно такое шаткое. Неизвестность меня завораживает и пугает одновременно. Плюс ко всему тревоги добавляет моё доверие к тебе. Я набралась смелости и договорила. «Ты же убил нескольких человек!» Выдержав пустое молчание, Эрик выдал безэмоциональный сарказм. «Действительно». «Любой психотерапевт был бы озадачен. Да, я совершил преступление, с этим всё понятно. Но ты почему-то спокойно едешь в машине, зная подробности страшных деяний водителя. Что с тобой не так? А у меня есть выбор. Моё сопротивление изменило бы ситуацию. Резонно». Дождь резко стал выливаться с неба. Дворники не успевали раскидывать водяные потоки, мы ехали, вглядываясь в еле различимые силуэты. Пришлось свернуть на обочину и остановиться. Продолжать путь вслепую слишком опасно. Под звуки дождя я провалилась в сон. Мне снился огромный современный корабль, плывущий под ярким солнцем. Очень красивые люди в купальниках и плавках загорали на палубе, пили мартини и флиртовали друг с другом. Ощущение рая пронизывало каждый кусочек плывущего по воде лайнера. Я стояла за штурвалом в капитанской рубке и наслаждалась окружающим видом. Вдруг один мужчина выбежал в центр палубы весь в крови и закричал «На борту убийца!». Все в панике кинулись к нему на помощь. Потом появились две девушки, пожилая женщина, двое детей. Все они были в крови. Толпа раненых прибавлялась. Мой рай окрашивался в бордовый и красный. Ничего не оставалось, кроме как рулить. Крики стихли. Множество глаз устремились на меня через окно рубки. Медленными шагами люди направились ко мне. Кто-то смотрел с испугом, кто-то со злостью. Они постепенно приближались. Мужчина, выбежавший на палубу первым, ударил кулаком по стеклу, и окно разбилось. Мои руки вцепились в штурвал». Люди пробрались в рубку и плотно окружили. Они стали вытирать об меня свою кровь и повторять одну фразу. «Он мог бы нас спасти!» Я замерла, но спросила. «О чём вы говорите?» «Он мог бы нас спасти!» Единый хор стал скандировать эту фразу множество раз. Один мужчина выкрикнул. «Опухоль давила!» Потом закричала девушка. «Я просто прыгнула!» «Женщина в возрасте!» В страхе поскользнулась и упала с моста. Девочка-подросток. Осталась и получила пулю в лоб. Все они закричали с такой силой, что я проснулась. Мы уже ехали под покровом тёмно-синего неба. Сумерки свалились на дорогу и постепенно открывали свет звёзд. Что снилось? Мы скоро подъедем к даут волсу кстати. Да всякая чушь, уклончиво ответила я. Сон действительно был странным и страшным. Только вот мысли не покидали его и цеплялись за остатки картинок в памяти. Беспомощные люди решили сообщить мне о своей боли. Что этим сном я хотела сказать сама себе? Увиденное не вязалось с происходящим. Хорошо, в этот раз я понимала, что сплю. Прогресс? «Поедем к гаражам, или, может, ты хочешь поесть?» — спросил Эрик. «Лучше займёмся делом». «Ладно». «Железнодорожные пути, о которых говорила Азуми, на другом конце города. Так что немного поменяем маршрут». «Как скажешь. Мне всё равно». «Мы выехали на разбитую дорогу, по обе стороны которой стояли заводы. Промзона. Не уверена, что все предприятия здесь работают. Кое-где встречались уродливые жилые дома. Как тараканы периодически показывались люди». Рабочие, синие и серые комбинезоны, грязная обувь, пережаренные на солнце лица в сумерках казались обугленными. Никто не обращал на нас внимания. Поворот направо. Комплекс новых гаражей. Свежая краска и крепкие стены. У каждого справа от двери красный индикатор для отпечатка. Никаких ручек или замков. Уличные фонари тоже отсутствовали. «Только вот какой из них твой?» – спросил Эрик. Мне нечего было ответить. Все гаражи выглядели абсолютно одинаково. «Остановись в любом месте. Я похожу по округе, может, что-то всплывёт», — попросила я. Мотор замолчал. Мы вышли из машины и огляделись. Никаких намёков на мысли или ощущения. Память предательски молчала. Я уже снова засомневалась в фактах о зуме, как издалека раздался мужской голос». «Кто вы и что здесь делаете?» Нам в лицо светил фонарь. Разглядеть человека было невозможно. «О, Аманда, это вы! Давненько не заезжали!» Фонарь опустился. Перед нами стоял мужчина лет сорока в рабочем комбинезоне чёрного цвета. Он улыбался и смотрел на меня, радуясь, как ребёнок. Я была в замешательстве. «Неужели вы забыли своего провожатого Арчи? Как так?» Эрик посмотрел на меня, сложив руки в карманы штанов, намекая взглядом, чтобы я отреагировала на вопросы. Пришлось подыграть и, улыбнувшись, поздороваться. «Добрый вечер, Арчи. Ни в коем случае. В темноте не разглядела. Как поживаете?» «Да всё так же. Ребека мучается на должности учителя в школе с трудными подростками, а я всё тут. Охраняю эти скучные гаражи с тайнами богатеньких выскочек». Арчи испуганно посмотрел на меня и продолжил. «Простите, к вам это не относится. Вы всегда составляли мне дружескую компанию своим появлением. Смерть вашего парня... Помню эту историю. Как вы?» Я продолжала скрывать удивление. «Справляюсь. Вот решила снова заехать в свой гараж и... И не можете его найти!» — воскликнул Арчи. Мои мышцы напряглись. «Ничего удивительного!» «Эти коробки строят с сумасшедшей скоростью, и все они одинаковые. Пойдёмте, провожу вас и вашего друга». Охранник развернулся и направился в обратную сторону. «Мы прошли гаражей двадцать, пока Арчи не указал. Вот ваш. Если понадоблюсь, просто крикните. Услышу из любой точки. Весь район у меня под контролем». «Спасибо», — улыбнулась я. «Мы остались с Эриком одни». Мой средний палец правой руки легонько коснулся красного индикатора. Щелчок. Цвет сменился на жёлтый. Дверь с тихим жужжанием поднялась. Внутри загорелся свет. Помещение напоминало комнату. Посередине стояли две деревянные табуретки. На одной из них находился телевизор. Его шнур тянулся к розетке в стене справа, тянулся, но не доставал. Мы подошли. На пустом табурете лежала флешка. Без слов... Я со стервенением подвинула телевизор ближе к стене, вставила вилку в сеть и воткнула флешку в USB-проём. Пришлось повозиться с кнопками на панели, пока я искала нужную программу воспроизведения. Путала кнопки и злилась. Всё это время Эрик стоял сзади и молчал. Наконец, на экране высветилась иконка папки с файлами. Кнопка «Открыть». «Введите пароль», — показалась надпись. «Проклятье!» — взревела я.